Глава двенадцатая. Метла зависла почти в метре над землей слегка вибрируя от нетерпения. Последнее время нам с ней очень редко удавалось полетать. От предвкушения полета по телу пробегали теплые волны магии, просившиеся ввысь. Надо же, я такую штуку в музее видела в разделе с древностями. Одна из девушек пододвинулась ближе, с любопытством рассматривая наши метелки. Странная штука, неужели она предназначена для полета? Ее приятельница тоже подошла поближе. Если честно, ведьма может летать на любом предмете, зачаровав его, но традиционно для этого используется именно метла, сделанная своими руками. Тогда помело становится практически неотъемлемой частью ведьмы, как рука или нога, например. Девушка протянула руку к моей метелке. Ладушка слегка отлетела в сторону и недовольно завибрировала, словно рассерженная кошка. Как живая! – ахнула девица. Личная метла ведьмы никому не дастся в руки только родственникам по крови или с разрешения самой ведьмы. Пока я вела беседы, Розальва уже перекинула ногу над своей метелкой и резко рванула ввысь. Это отвлекло внимание почти всех, кто стоял на площадке, всех, кроме Керна и Мозуса. Эти двое по-прежнему не сводили с меня глаз. А Тен Мозус с легкой улыбкой и любопытством наблюдал за моими действиями. Керн с интересом. Но стоило ему наткнуться глазами на Мозуса, как по его лицу пробегала едва заметная гримаса недовольства, можно сказать даже брезгливости. Интересно, эти двое знакомы или это неприязнь с п е р в о так сказать, взгляда? Роза пролетела над нашими головами, все мысли сразу же ушли на задний план. Я привычным движением запрыгнула на помело и резко взлетела вверх, затем по расходящейся спирали поднялась над площадкой. Рядом резвилась Розальва. Все задрав головы следили за нашим полетом. На меня вдруг н а п а л о веселье, захотелось пошалить, и перевернувшись в воздухе, я продолжила полет вниз головой. Затем сделала мертвую петлю, едва не касаясь стоявших на площадке людей. Некоторые даже пригнули головы или присели. Весело засмеявшись, снова взлетела ввысь. Там затормозила и наконец-то осмотрелась. Площадка старого учебного космодрома была очень большой, примерно как два стадиона. С трех сторон виднелись полуразрушенные остатки строений. С высоты, даже в темноте, едва разбавленной светом магических светильников, было видно, что пустыня постепенно берет власть над этим местом. Часть площадки уже была присыпана вездесущим голубым песком, кое-где на м е л о целые песчаные барханы. Пройдет совсем немного времени, и только старые развалины будут напоминать о былом величии этого места. Справа светился п р и в е т л и в о м и г а л о г н я м и огромный город, слева манила бескрайняя пустыня. Сейчас, когда дневные светила скрылись за горизонт, стало намного прохладнее, жара спала, хотя от земли еще ощутимо тянуло теплом накопленным за день. Еще раз глянула в сторону пустыни. Летать над площадкой надоело. Хотелось полетать в волю, разогнаться так, чтобы ветер свистел в ушах, ощутить ничем с чем не сравнимое чувство свободы. Розальва подлетела ко мне и, поймав мой взгляд, тоже оценивающе глянула в сторону пустыни. Тронув метлу, я полетела в сторону Керна, наблюдавшего за нами, сравнялась с ним, почти касаясь земли ногами. Давай на перегонки, догоняй! И рванула к ждавшей меня на высоте подруге. Парень понял меня с полуслова, помчавшись к своему ф л а е р у От него не отставали Филис и м о з у с Через несколько мгновений в воздух поднялись три ф л а е р а Мы с Розой переглянулись и, сорвавшись с места, полетели в сторону пустыни. Правда, предварительно я успела повесить на н а ш и м е т е л к и по магическому с в е т л я ч к у Пустыня пустыней, но врезаться в темноте во что-нибудь очень не хотелось. И сейчас эти огоньки светили как настоящие фары. Ветер трепал развевающиеся за спиной волосы. Коса не выдержала и рассыпалась. р о з и н а прическа тоже не пережила б е ш е н о й скорости, взметнувшись за спиной капной кудряшек. Оглянулась. Нас догоняли. Флаер Керна вырвался вперед. За ним не отставал красавец Мозуса. Фил замыкал эту тройку. Мы поднажали, а еще Роза подхватила нас теплым воздушным потоком, поднимающимся от земли. Свист ветра в е т р а в у ш а х это, конечно, здорово, но он уже начал выбивать из глаз слезу. Пришлось накинуть сверху защитный щит. Сразу стало тише. Магический кокон щита слегка скрадывал звуки. Справа от меня показался флаер Керна. Правнялся о с нами и уже не отставал. Догнал все-таки. Через пару минут нас догнал Мозус. При этом он попытался подрезать флаер конкурента. Довольно рискованно, они чуть не столкнулись. Теперь мужчины неслись рядом, пытаясь вытолкнуть друг друга, борясь за место лететь рядом с нами. Все случилось слишком быстро. Я даже не успела понять, как Флайер Филиса оказался над летящими чуть ниже ноздря в ноздрю аппаратами Керна и Мозуса. Но вот Мозус очень даже успел заметить и не только заметить. Он, не жалея своего хромированного красавца, резко метнулся вверх и ударил Флайер Фила. Тот от удара отлетел в сторону и закрутился в воздухе, а потом, потом со всего маха рухнул вниз, поднимая с т о л б песка. Не сговариваясь мы с Розой помчались в сторону медленно оседающей песчаной завесы. За нами следом рванул Керн. Флайер Филлиса лежал на боку, а сам парень скрючившись на прозрачном к о л п а к е И все это окружали густые заросли т р и ц и р т и с а То, что мы приняли за песчаную завесу. оказалось сонным порошком, разлетевшимся огромным мерцающим облаком. По кабине уже ш а р и л и любопытные отростки хищного растения. Что же делать? Подойти к Флайеру невозможно, можно пострадать самим, и будем мы лежать рядышком, являя собой живописную группу. Но не факт, что дотянем до рассвета. Флайер Керна облетел заросли по кругу, затем очень медленно стал снижаться, почти коснувшись зарослей т р и ц и р т и с а он слегка подтолкнул лежащий на боку аппарат. Послышался скрежет. Флаер Фила немного продвинулся вперед. Керн подтолкнул еще. Цепкие побеги добрались уже и до него, стараясь изо всех сил удержать свою добычу. Снова скрежет медленно продвигающегося по песку и мелким камешком Флаера. Еще немного и вот он уже миновал помятые заросли, заскользив по песку. Соскочив, сметел мы бегом кинулись к нему. Зажгла еще один магический фонарик, осматривая сквозь стекло фигурку Фила. По стеклу тоненькой струйкой текла голубоватая жидкость, начиная свой путь из-под головы парня. Кровь. Видимо, когда Мозу столкнул его флаер, парень, подскочив, стукнулся о крышу головой. А вот были бы в его флаере ремни безопасности, как у нас в з и м н ы х автомобилях, ничего бы с ним не случилось, но тряхнуло а бы и все. Роза ощупывала прозрачную преграду, пытаясь добраться до лежащей словно сломанная кукла фигурки. Ее мягко отстранил подбежавший Керн. Он что-то нажал на б а к у ф л й е р а крышка медленно поползла в сторону. Он едва успел подхватить тело Фила, который все так же оставался без сознания. В этот момент к нам подбежал Мозус. Как он? Я ведь совсем чуть-чуть его толкнул, не ожидал, что его так закрутит. Без сознания, сухо ответил Керн. Кажется, он сильно ударился головой, возможно, даже сломал себе что-то, пока его в воздухе крутило. Кладите его на песок, я посмотрю. Скомандовала привычно переключаясь на магическое зрение. Роза тем временем сняла с меня переноску со встревоженно выглядывающим Матвеем и мой рюкзак, который я взяла с собой в этот полет, как знала, что пригодится. Сильный ушиб на голове и множество по всему телу. Слава богине, ничего не сломано, а с этим я справлюсь. Надеюсь, магические зелья действуют на эту расу так же, как и на всех остальных, и срочно нужно остановить кровотечение. Лицо Фила уже стало бледно-серого оттенка, а дыхание едва слышным и преристым. Взмах руками и вот в каждой ладони привычно разместились эльфийские кинжалы. Мозус и Керн резко отшатнулись. При этом последний зашарил рукой по поясу, видимо в поисках оружия. Вот такие привычные движения с головой выдают человека. Сразу стало понятно, что с оружием он знаком и очень даже тесно. С губ Мозуса едва слышно сорвалась фраза. Аглея всегда были воинами. Разрезала одежду Фила, стараясь добраться до его ран. Да и освободить грудь не помешает. Парню явно не хватает воздуха. Еще взмах и кинжалы вернулись на свое место, а я, не глядя, сунула руку в подставленный розы рюкзак. Мы действовали слаженно и привычно, как делали много раз на тренировках и практических занятиях. Колдовская аптечка блеснула рядами склянок с зельями. В свете магического светляка, который я подтянула поближе к неподвижному телу, лежащему передо мной на песке. Сначала занялась раной на голове. Самое главное сейчас – остановить кровотечение. Немного заживляющей мази, и я вновь переключилась на магическое зрение, следя, как мазь действует на рану, готовая в любую секунду убрать ее, если что-то пойдет не так. Но, видимо, лекарская магия действовала одинаково на все существа этой вселенной. Рана на глазах стала затягиваться, стала намазывать мазью все царапины и ушибы, до которых смогла добраться. Подняла голову, глянув на напряженно застывшие фигурки мужчин. Мне нужна ваша помощь. Помогите его перевернуть. Они синхронно кивнули головой, опускаясь на колени и аккуратно переворачивая все еще бессознательное тело Фила. Парень тихонько застонал. Потерпи немножко, скоро тебе станет лучше. Ты и вообще молодец, отлично держишься. Всего-то несколько небольших ушибов. Я тихонько приговаривала, стягивая обрывки с его спины, и как только шею не сломал. Уловила кривую усмешку на лице Керна. Видимо, он подумал о том же. Все же космолетчик должен хоть немного разбираться в медицине, чтобы уметь оказать первую помощь. А вот на лице Мозуса после своих слов уловила облегчение. Значит, действительно переживает, что чуть не угробил парня. Густо намазала спину, которая была похожа на один большой синяк. К этому времени на ф и л и с е осталось только нижнее белье. м о з у с сбегал к своему флайеру, принес белоснежное мягкое покрывало, на которое мы уложили парня. И так на м а с ь у же налип вездесущий песок. Убрала остатки мази в аптечку. Мне нужна вода. И снова м о з у с кинулся к своему флайеру, вернувшись с небольшой бутылочкой. Пока он отвинчивал крышку, я успела покопаться в своих запасах. Так, укрепляющее зелье, еще восстанавливающее, каплю этого, три капли того, еще пару этого. Я тщательно отмеряла лекарство, капая его в подставленную м о з у с о м бутыль. Отменный коктейль получился. Мертвого на ноги поднимет. Помогите мне влить это ему в рот. Керн приподнял голову Фила, я разжала ему зубы специальной серебряной палочкой. м о з у с потихоньку влил жидкость в рот. Все, теперь только ждать. Убрала все склянки в аптечку, взгляд зацепился за знакомую баночку, и я не удержалась от з а о р с т в а Немного крема ч а р м а л и на побитую мордашку Фила. Это ему бонус за сегодняшнее приключение. Только успела сунуть аптечку назад в рюкзак, как Филис зашевелился и открыл глаза. Он изумленно осмотрелся. Что случилось? Похоже, даже не успел ничего понять, так головой приложился. Все кинулись к нему на перебой спрашивая. Как ты себя чувствуешь? Как ты дружище? Извини, я не хотел. Теперь с тобой все будет хорошо. Маренка и не таких с т о г о с в е т а в ы таскивала. Ну, спасибо тебе, подруженька, обнадежила так обнадежила. Парень и так ничего не понял, что с ним случилось. Кстати, как здесь с медициной? Может, я зря старалась и здесь имеются чудоаппараты, которые за несколько минут лечат любые болезни? Пока Розочка хлопотала над слегка опившим е парнем, я, отозвав Керна в сторонку, спросила: "Может, я зря вмешалась? Ему в больницу нужно, там ему лучше помогут". Тот только рукой махнул. Да, он с такими травмами у лекаря не меньше недели провалял с я б ы Я уж точно знаю. Вот бы нам тебя лекарем на корабль, а то наш все грозится н а п о к о и уйти. Старенький он уже без малого 140 лет, а все летает. Ничего себе, живенький старик! Мы вернулись к ребятам. Мозус что-то тихонько говорил все так же слегка дезориентированному Филису. Думаю, пора возвращаться, объявил Керн. Нас, наверное, уже потеряли. Флаера Фила придется оставить здесь в таком состоянии, он не может им управлять. Предлагаю поместить его ко мне в кабину. У меня анатомическое кресло, ему там будет удобнее, предложил Мозус. А тен Мозус прав, в его аппарате Филису будет комфортнее. Ему уже лучше, но, считаю, нужно поберечься. Удар головой это вам не шутки. Я хотел бы вас попросить. Мозу замялся. Можно не рассказывать остальным об этом э, инциденте. ф и л и с у я все компенсирую, мы уже договорились. Все глянули на Фила. Тот смущенно кивнул головой. Мне так вообще без разницы. Я пожала плечами. Мне тоже, повторила за мной Роза. Керн только хмыкнул, но по приподнятым бровям я поняла, что он не очень доволен таким исходом. И вообще невооруженным взглядом было видно, что он недолюбливает Мозуса. Знакомы они что ли? Если все решили, дайте мне минуту на осмотр пациента, и можно в л е т а т ь Разверните его, пожалуйста. Я вновь перевела зрение на магическое. Фил, смущаясь, развернул плед, в который был завернут, словно в большой кокон. Кстати, как вы будете объяснять, что он остался без одежды? И уже не отвлекаясь, принялась за осмотр. Синяки и садины затягивались прямо на глазах. Правда, на голове еще оставалась довольно глубокая рана, уже подернутая тоненькой, нежно голубой кожицей. Под волосами и не видно. Очень неплохо, думаю, кутру практически все заживет. Я потом тебе еще лекарства дам. Будешь как огурчик. При моем последнем восклицании глаза парня стали круглыми, как у совы. Я что-то не так сказала? А, ну да, огурчики ведь зелененькие. Ему больше баклажан подходит. Все будет хорошо, успокоила о ф и л а Пока я его осматривала, парни пошарили в своих ф л а е р а х и притащили кучку одежды. Чтобы им не мешать и еще больше не смущать нашего пострадавшего, мы с Розой отошли за флаер Мозуса. Только сейчас заметила на его хромированном баку уродливую царапину. Жалко, такой аппарат изуродовали. Правда, флаер Фила выглядел еще хуже. Хотя только сейчас заметила, что он как бы слегка переливался в свете двух лун легким перламутровым с в е т о м Не замечала этого раньше. Вскоре нас окликнули. Вернувшись к парням, застали Мозуса и Керна, ведущего Фила под руки к ф л а е р у Тот пытался взбрыкивать. Я себя отлично чувствую, могу сам и д т и Не спеши, удары по голове очень коварная штука. Голова не кружится. Да все у меня хорошо, на мне не царапины. Этот ы себя час назад не видел, осадил его Керн. Скажи спасибо Атени Марене, можно сказать, она тебя из рук святого Вильвиче вернула. Всего-то немного лечебной магии. Не стала я еще больше пугать парня. Пусть думает, что легко отделался и у него ничего серьезного не было. А как вернемся, я ему еще коктейльчик из зелий смешаю, будет у меня здоровее прежнего. Фила усадили в мягкое кресло. Мозус сразу же закрыл прозрачный слегка тонированный колпак своего ф л а е р а Керн тоже направился к своему аппарату, и нам пора. Подняла голову. Метрах в трех над нами парили метелки, к которым Роза пристегнула переноски с котами, и те все это время летали в безопасности над нашими головами. Махнула рукой, призывая помело к себе. А всего-то хотели немного полетать. Налетались, млин. Запрыгнув на метлу, поднялась выше, следуя за флаером Мозуса. Роза летела рядом. Замыкал нашу воздушную колонну Керн, державшийся позади, видимо, во избежание новых приключений на нашу неугомонную пятую точку. Когда подлетали к площадке заброшенного космодрома, поняли, что оставшиеся там гости Фила времени даром не теряли. Ночной пикник был в самом разгаре. Прямо на полузанесенной песком площадке р а с с т е л и л и импровизированную скатерть, на которую выставили прихваченное с собой блюдо. В животе заурчало. Организм напоминал, что сегодня его так никто и не покормил. Те легкие перекусы не в счет. В голове послышался ревнивый голос Матвея, который, видимо, тоже усмотрел эту картину в окошко переноски. Надеюсь, нам хоть что-то оставили. Флайер Мозуса уже успел приземлиться, и парни, выбравшись из него, присоединились к общему столу. Мы, не дожидаясь особого приглашения, тоже спикировали вниз, поближе к накрытой поляне. А то действительно, нам ничего не достанется. На ходу отправила наши с Розой метелки назад рюкзак. Хватит, налетались. Где-то позади приземлялся флаер Керна, а мы уже успели присоединиться к остальным. Нам даже местечко выделили, раздвинувшись в стороны. Открыла переноску, Матвей с важным видом выбрался наружу. Скизи тоже не отставала. Коты принялись изучать представленное меню, а я заглянула в переноску. Два шарика, желтый и розовый, тихонько сидели в уголке. Стянула с ближайшего блюда что-то похожее на фрукт, закинув его ш у р ш и к о м Те сразу оживились колобками, подкатившись к угощению. С чувством выполненного долга закрыла молнию на переноске и потянулась к ближайшей тарелке. Вот это я еще не пробовала. Роза уже жевала не то пирожок, не то пирожное. Нужно тоже попробовать. Керен присоединился ко всем, прислушиваясь к рассказу Мозуса и Фила. Те на перебой рассказывали о ночном полете, о том, как, пытаясь вырваться вперед, попали в небольшую аварию. При этом на губах Керна снова появилась его фирменная кривая усмешка, такая одним уголком губ. И кто же победил? – спросила одна из девушек с широко распахнутыми глазами, слушающая рассказ парней. Ведьма, конечно, – подал голос Керн. Все на перебой заговорили, высказывая свое восхищение. Веселье продолжалось с новой силой. То, что случилось следующую минуту, стало полной неожиданностью. Розальва вдруг неуклюже стала заваливаться на бок, едва успела подхватить, чтобы она тоже не приложилась головой о твердое покрытие старого космодрома. Что с н е й такое? Похоже на обморок. Дыхание подруги было едва уловимым. Совсем на нее не похоже. Да что же такое? Может, она съела что-то не то? Взгляд упал на руку, в которой подруга еще сжимала полуобгрызанный пирожок. Ее пальцы мерцали перламутровым блеском, совсем как Флайерфилла.